Примечание редактора. Как это часто бывает в анекдотах, отчёткая на своих приключениях на Перле обрывается внезапно. Поэтому я взяла на себя смелость привести отрывок из книги Калле в целях более детального анализа результатов, которые полностью заполнят все пробелы. Взято из Зелёной кожи и чёрные сердца: Нашествие орков на Перле. За авторством Хисмёл на Каллеса, 927 М41. Смелый рейд Каина в логово монстров, которые и принесли столько разрушений и страданий жителям Перли, оказался последним гвоздём в гроб Орочево вторжения. Со смертью Карбула коалиция Орочих племён, которую он возглавлял, успешно развалилась, и, как обычно, окунулась в водоворот междоусобной вражды, становясь лёгкой добычей Имперской гвардии, всё пребывающей с орбиты. В течение года Перли была окончательно очищена от Орочей инфекции, только несколько разбросанных космических кораблей остались в системе, продолжая наносить вред, Несколько последних рейдеров отследили до их базы на краю системы и, окончательно уничтожив лишь чуть ранее 950 года, и как всегда бывало с единокожами, нельзя было точно удостовериться, что их всех убили. И другие миры, затронутые их злобным присутствием, были освобождены подобным образом от их ненавистных рук. Само собой разумелось, что местонахождение Карбула всегда представляло огромный интерес для высшего имперского командования, и орбитальная слежка за его штабом была настолько интенсивной, что атака освободителей была быстро замечена. Мы только можем себе представить восторг, с которым приветствовали новости и его интервенции. С ним сравним а только радость от понимания, что это те же таинственные войска, которые были потеряны на другой стороне гор всего лишь днём раньше. Обсуждения догадок о том, кем были эти исключительные воины и кто ведёт их, очевидно, были очень интенсивными. На оба этих вопроса был получен стремительный ответ. С началом беспорядков ворочим в войске высшее командование быстро мобилизовало силы обороны, стоящие на перешейке. Теперь, когда зеленокожие не могли организовать эффективную оборону, силы Имперской Гвардии и СПО ударили по варварским захватчикам подобно молоту, выигрывая битву за битвой, а они наконец-то достигли вокс-связи с возвращающимися героями. И в первый раз жители Перли наконец-то узнали имя человека, которому были обязаны за свои избавления. Кефас Каин. Освободитель.